Даниэль, не зная, что ответить, обернулся к матери и вдруг подметил на целомудренном материнском лице нечто такое, чего не сумел бы назвать, нечто столь особенное, столь интимное, что стыдливо отвернулся. Марсель решил невинности и его глаза. — Побронить его, мой друг? — спросил жиром жену с мимолетной улыбкой, блеснув зубами. Она ответила не сразу. «Жень не была при смерти», — кинула она ему, наконец, выражением, в котором как будто читалось желание отомстить. Он отпустил сына и шагнул к ней с таким смятенным видом, что она все бы, кажется, простила, лишь бы утолить боль, которую сначала хотела ему причинить. «Опасность миновала», — выкрикнула она, — «не бойтесь». И через силу улыбнулась, чтобы поскорее его успокоить. А на самом деле эта улыбка означала немедленную сдачу на волю победителя. Она это поняла. Все ополчалось против ее достоинства. вступайте к ней», — прибавила она, заметив, что у Жерома трясутся руки. «Только не будите». Прошло несколько минут. «Ступайте Госпожа де Фонтанен села. жиром на цыпочках вышел из комнаты Женни и тщательно притворил за собой дверь. Его лицо сияло нежностью. Тревога рассеялась. Он снова посмеивался и подмигивал. «Видели бы вы, как она спит!» Скатилась на край кровати, рука под щекой. Он пальцем нарисовал в воздухе грациозную позу уснувшей девочки. Она похудела, но это, пожалуй, к лучшему. Только похорошела от этого. Вы не находите?» Она молчала. Он нерешительно посмотрел на нее, потом воскликнул. «Однако, Тереза, вы же совсем посидели!» Она вскочила и чуть не бегом кинулась к зеркалу над камином. «Верно, двух дней оказалось достаточно, чтобы ее волосы, уже осеребрившиеся, но еще белокурые, Совершенно побелели на висках и на лбом. Тут только Даниэль понял, в чем заключалась та необъяснимая перемена, которую он заметил с момента своего возвращения. Госпожа де Фонтанен разглядывала себя, не зная, что думать, не находя сил скрыть огорчение. В зеркале она увидела Жерома, который стоял за ней. Он ей улыбался, и эта улыбка невольно ее утешила. А его это, видимо, забавляло. Он коснулся пальцами седой пряди, на которую падал свет. «Вам это как нельзя более к лицу, мой друг. Как нельзя лучше подчеркивает, как бы сказать, молодость вашего взгляда. Она заговорила, точно оправдываясь, а больше для того, чтобы скрыть тайную радость». «Ах же, я пережила такие ужасные дни. В среду были пущены в ход самые крайние меры, и мы уж не смели надеяться. Я была совсем одна. Было так страшно». «Мой друг», — воскликнул он пылко, — «я прямо в отчаянии. Ведь мне ничего не стоило вернуться. Я был в Лионе по известному вам делу», — продолжал он таким уверенным тоном, что она принялась было припоминать, о каком деле он говорит». Совсем забыл, что не оставил вам адрес. Да, впрочем, я ведь уезжал только на сутки. У меня пропал даром обратный билет. Тут он вспомнил, что давно уже не давал Терезе денег. В ближайшие три недели никаких поступлений у него не предвиделось. Он прикинул, сколько у него при себе, и невольно поморщился. Но тотчас же объяснил жене эту гримасу. И все из-за каких-то пустяков. Никаких серьезных сделок так и не заключил. Надеялся до последнего дня и вернулся с пустыми руками. Леонские банкиры так тяжелы на подъем, так недоверчивы. И принялся описывать свою поездку. Он лгал, не задумываясь, без малейшего смущения, с увлечением заправского рассказчика. Даниэль слушал. Впервые в присутствии отца он испытывал что-то похожее на стыд. Потом беспричинно и без всякой видимой связи вспомнил про человека, о котором рассказывала ему та женщина, про ее старика, как она говорила, женатого делового человека, являвшегося к ней всегда только днем, потому что по вечерам, объяснила она, он никуда не ходит без своей настоящей жены. И выражение лица матери, которая слушала, Показалось ему в эту минуту непонятным. Их взгляды встретились. Что прочла мать в глазах сына? Угадала ли его мысль прежде, чем сам Даниэль ее осознал? Она сказала торопливо и немного раздраженно, «Ложись-ка спать, мой мальчик, ты с ног валишься от усталости». Он повиновался. Но когда нагнулся, чтобы ее поцеловать, ему представился образ всеми покинутой женщины у кровати умирающей Женни. И все из-за него. Нежность к ней стала еще сильнее от сознания зла, которое он ей причинил. Он обнял ее и шепнул наконец на ухо «Прости». Она ждала этого слова с самого его возвращения, но оно не дала ей теперь того счастья, которое она изведала бы, произнеси он его раньше. Даниэль это почувствовал и подосадовал за это на отца. Госпожа де Фонтанен тоже это поняла, но подосадовала на сына за то, что он не попросил прощения, пока они были наедине. Частью из ребячества, частью из любви к вкусной еде, Жером подошел к подносу и с комической миной внимательно его оглядел. «Для кого все эти лакомства?» Смех был у него довольно деланный. Он закинул голову назад, скашивая глаза, и с еле заметным усилием выдавила из себя троекратная «Ха». Он подставил табурет к столу и уже взялся за чайник. «Не пейте. Чай простыл» сказала госпожа де Фонтанен, подогревая самовар. И когда он принялся было возражать, прибавила без улыбки. «Предоставьте уж это мне». Они были одни в комнате. Чтобы присмотреть за самоваром, она подошла к мужу и вдыхала исходивший от него кисловатый запах лаванды и вербены. Он поднял к ней лицо, чуть улыбаясь. Выражение было у него нежное, Покаянные. Как школьник он держал перед собой гренок, а свободной рукой обнял жену за талию с развязностью, обличавшей немалый опыт в любовных делах. Госпожа де Фонтанен резко вырвалась. Она боялась проявить малодушие. Как только он отвел руку, она опять приблизилась, заварила чай и снова отошла. Она была надменно и грустно Перед лицом его нравственной невменяемости обида утратила остроту. Она украдкой разглядывала его в зеркале. Янтарный цвет лица, миндалевидные глаза, выгиб спины, даже несколько экзотическая изысканность в одежде — все придавало его небрежной осанке нечто восточное. Ей вспомнилось, что, будучи невестой, она записала как-то раз в дневнике — Мой возлюбленный прекрасен, как индийский принц. Она глядела на него все теми же, что и прежде глазами. Он сидел боком на слишком низком для него табурете, протянув ноги к огню. Кончиками пальцев с отполированными ногтями брал один за другим гренки намазывал их маслом, золотым медом и, наклонясь над тарелкой, уписывал их за обе щеки. Кончив есть, он залпом выпил чай, поднялся с гибкостью танцовщика и, пересев, развалился в кресле. Можно было подумать, что ровно ничего не произошло, что он тут так и живет, как раньше. Он поглаживал вскочившую к нему на колени пюс. На безымянном пальце левой руки он носил крупный сардоникс, унаследованный им от матери древнюю камею, где на ярко-черном фоне выделялся молочно-белый силуэт Ганимеда. В андичной мифологии «Красивый юноша, любимец Зевса». Примечание редакции. Кольцо стерлось от носки, и при каждом движении руки сползало вдоль пальца. Она следила за каждым его жестом. «Вы разрешите мне закурить, мой друг?» Он был неисправим, но обаятелен. «Как-то особенно, по-своему, произносил он мой друг», последний слог замирал на губах, как поцелуй, серебряный портсигар сверкнул у него в руках. Ей было знакомо это сухое щелканье и эта привычка постучать папиросой о костяшки руки перед тем, как сунуть ее в рот. Как знакомы были ей эти длинные синими жилками руки, которые при свете вспыхнувшей спички внезапно напомнили ей две прозрачные раковины огненного цвета. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы спокойно убрать со стола. Эта неделя сломила ее, и она почувствовала это в ту самую минуту, когда нуждалась во всем своем мужестве. Она села. Она не знала, на что решиться. Голос Господа был ей невнятен. Не затем ли приставил ее Бог к этому грешнику, которому при всем его распутстве еще доступны благие побуждения, чтобы помочь ему вступить когда-нибудь на стезю добра. Нет, сейчас ее долг заключается в том, чтобы спасти домашний очаг, детей. Мысли мало-помалу прояснились. Ее поддерживало сознание, что она тверже, чем предполагала. Решение, которое в отсутствии Жерома она приняла в глубине души, озаренной молитвой, оставалось непоколебимым. Некоторое время Жером глядел на нее с каким-то мечтательным вниманием. Потом в глазах его появилось выражение глубокой искренности. Ей была знакома эта неуверенная улыбка, этот осторожный взгляд. Ей стало страшно. Хотя она всегда почти против воли угадывала все, что выражало это капризное лицо, тем не менее ее интуиция неизменно наталкивалась напоследок на какую-то границу за которые ее прозорливость увязала в зыбучих песках неуверенность. И не раз она задавала себе вопрос, а что же он в сущности за человек? «Да, я прекрасно понимаю», — начал жиром с оттенком небрежной меланхолии в голосе. «Вы строго судите меня, Тереза». «Да, я вас понимаю, я слишком хорошо вас понимаю». Если бы речь шла не обо мне, а о ком-нибудь другом, я судил бы, как вы, я подумал бы, это негодяй. Да, негодяй. Не будем, по крайней мере, бояться слов. Как вам объяснить все это? Зачем? Зачем перебила несчастная женщина, и на ее лице, неспособном притворяться, изобразилась мольба? Он откинулся на спинку кресла и курил. Нога, закинутая на другую, и открытые до щиколотки, беспечно покачивалась. «Не волнуйтесь, я не стану спорить. Факты на лицо, Они против меня. Однако же, Тереза, объяснение всему надо искать, может быть, совсем не в том, что кидается в глаза, а в чем-то ином». Он грустно улыбнулся. Ему нравилось предаваться рассуждениям о своих грехах, прибегая к доводам морального порядка. В этом, быть может, находили себе удовлетворения уцелевшие в нем остатки протестантизма. «Часто, — продолжал он, — в основе дурного поступка лежат не одни только дурные побуждения. По стремишься как будто грубо удовлетворить свое влечение. А в действительности же иногда, даже часто, — Уступаешь в таких случаях чувству самому по себе доброму, жалости, например, и причиняешь страдания любимому существу иной раз только от того, что пожалеешь другое существо, обездоленное, принадлежащее к низшему классу, существо, которому довольно оказать хоть немного внимания, чтобы его спасти. Ей представилась та рыдающая на набережной работница, Нахлынули другие воспоминания Мариетта, Ноэми, она не сводила глаз с покачивавшегося лакированного ботинка, на котором то вспыхивал, то газ отблеск ламп. Ей припомнились первые годы их супружества, его деловые обеды, непредвиденные и срочные, с которых он возвращался на рассвете, запирался у себя в комнате и спал до вечера. Анонимные письма, которое она бегло, проглядывала, потом рвала, жгла, топтала, и все-таки не могла безвредить яд. На ее глазах Жером соблазнял горничных, обольщал одну за другой всех ее подруг. Он создал вокруг нее пустоту. Припомнилось, как на первых порах она пыталась его укорять, какие осторожные вела с ним объяснения. Как честно и кротко говорила с ним, и каждый раз встречала в нем человека, порабощенного своими прихотями, замкнутого, уклончивого, который с пуританским негодованием отрицал очевидные вещи, а потом сразу же, улыбаясь, начинал, как мальчишка, клясться, что больше не будет. «Так вот и с вами», — продолжал он, — «я поступаю дурно, я...» да — «Да-да, не будем бояться слов». А ведь я люблю вас, Тереза, всей душой, и уважаю вас, и жалею. И ничего никогда, клянусь вам, ни разу, ни на одну минуту не могло сравниться с этой любовью, единственной, глубоко во мне укоренившейся. Да, жизнь моя безобразна. Я ее не оправдываю, я остыжусь ее. Но, поверьте, вы мне, друг мой, вы всегда такая справедливая, Вы были бы не правы, судя обо мне только по моим поступкам. Я... я не совсем такой, как можно предположить по моим ошибкам. Я плохо все это объясняю, чувствую, что вы меня не понимаете. Все это в тысячу раз сложнее, чем я могу выразить. Я сам понимаю себя только в минуты просветления. Он смолк, поник, устремив глаза куда-то вдаль, словно изнемогая от тщетных усилий добраться хоть на мгновение до сокровенной правды своей жизни. Потом поднял голову, и госпожа де Фонтанен почувствовала, как скользнул по ее лицу ласковый взгляд Жерома, такой, казалось, легкий, но обладавший, тем не менее, способностью ловить на лету чужой взгляд, так сказать, перехватывать его, и на мгновение приковывать к себе, пока тот не оторвется. Он был похож на магнит — который притягивает, приподнимает и роняет слишком тяжелый кусок железа. И снова, как не раз бывало, они подняли друг на друга глаза и отвели их. «Может быть, ты действительно лучше, чем твоя жизнь?» — подумала она. А сама пожала плечами. «Вы мне не верите», — прошептал он. Она попыталась придать голосу непринужденность. «О, я рада бы вам верить. Я столько уж вам верила. Но это не важно, виноваты вы или нет, ответственны или нет, Жером. Зло совершено. Зло совершается каждый день. Зло будет совершаться. А так продолжаться не может. Давайте разойдемся совсем». Она столько думала об этом за последние четыре дня, что произнесла эти слова с какой-то сухостью, которую Жером не мог не оценить по достоинству. Она заметила, что он ошеломлен, удручен, и поспешно заговорила. Сейчас речь идет о детях. Пока они были малы, они ничего не понимали. и мне одной приходилось. Она уже готова была произнести слово «страдать», но стыдливость удержала ее. Зло, которое вы причинили мне жиром, бьет теперь уже не только по одной моей привязанности. Оно входит с вами в дом, носится в воздухе, которым дышат дети. Этого я не могу допустить. Смотрите, что сделал на днях Даниэль. Бог простит ему, как я простила турану, которую он мне нанес. Он раскаивается в глубине души, которая у него чиста. И взгляд ее засветился гордостью, почти вызовом. Но я уверена, что на дурной поступок толкнул его ваш пример. Разве он мог бы уйти из дому так легко, не подумав о моей тревоге, если бы не видел, как вы то и дело исчезаете по своим делам? Она встала, нерешительно шагнула к камину, увидела в зеркале свои седые волосы и, слегка наклонясь в сторону мужа, но, не глядя на него, сказала, «Я много думала жиром. Я много выстрадала за эту неделю. Молилась и думала. У меня и в мыслях нет упрекать вас. Да сегодня мне это и не по силам. Я устала до изнеможения. Я прошу вас только посмотреть правде в глаза, и вы убедитесь, что я права, что другого выхода нет. Совместная жизнь — Она поправилась, то, что осталось у нас от совместной жизни, то малое, что от нее осталось, Жером, это и то слишком много. Она вся напряглась, положила руки на мрамор камина и, подчеркивая каждое слово движением рук и плеч, отчеканила по слогам «Я больше не хочу». Жером ничего не ответил. Но не успела она отодвинуться, как он соскользнул к ее ногам и прижался щекой к ее бедру, словно ребенок, вымаливающий прощение. Он бормотал, как я могу с тобой разлучиться, как мне жить без малышей, я застрелюсь. В том, как он показал при этом на висок, было столько ребячества, что она чуть не улыбнулась. Он схватил ее ладонь, свисавшую вдоль юбки, и осыпал поцелуями. Она высвободила руку и кончиками пальцев погладила его по лбу, рассеянным усталым движением, в котором было нечто материнское, говорившее о том, что она невозвратно от него оторвалась. Он истолковал ее движение неверно, поднял голову, но, вглядевшись в ее лицо, убедился в своей ошибке. Она тотчас же отошла. Показала на дорожные часы, стоявшие на ночном столике, «Два часа», — проговорила она, — «ужасно поздно. Я вас очень прошу. До завтра». Он посмотрел на циферблат, потом на широкую, уже застеленную на ночь кровать, где покоилась одинокая подушка. Но в эту самую минуту она сказала, «Вам трудно будет найти фиакр». Он сделал уклончивый, удивленный жест. Он вовсе не собирался уходить. Разве он не у себя дома? Его всегда ждала здесь комната, готовая к его услугам. Стоит только пройти по коридору, сколько раз, бывало, он возвращался домой среди ночи после четырех, пяти, шестидневного отсутствия, а на утро появлялся за завтраком в пижаме, свежевыбритый, шутками и громким смехом стараясь победить непонятную ему молчаливую настороженность детей. Госпожа де Фонтанен все это знала и по его лицу проследила за всем ходом мыслей, но на уступки не пошла и отворила дверь в прихожую. Он вышел туда довольно смущенный в глубине души, но собираясь не выйти из роли доброго друга, который прощается с хозяйкой дома. Надевая пальто, он вспомнил, что она без денег». Он без колебаний отдал бы ей все, что оставалось у него в кармане, хотя ни на какое поступление со стороны рассчитывать не мог. Но мысль, что подобный жест мог бы как-нибудь повлиять на вопрос об его уходе, что, получив деньги, она не посмела бы, быть может, так решительно его выпроваживать, эта мысль показалась ему оскорбительной, тем более что Тереза могла бы заподозрить в этом расчет. Он сказал только, мой друг, «Мне нужно с вами еще о многом поговорить». На что она быстро ответила, все время помня о своем решении порвать с ним и о деньгах, которых ждала завтра жером. «Я приму вас завтра, если придете. Вот и поговорим». Тогда он решил удалиться, соблюдая все приличия. Взял ее руку, и поднес кончики пальцев к губам. На миг оба заколебались, но госпожа де Фонтанен отняла руку и распахнула выходную дверь. Ну что ж, до свидания, мой друг. До завтра. Она в последний раз взглянула на него, когда он спускался с первых ступенек, приподняв над головой шляпу, наклонив голову в ее сторону и улыбаясь. Дверь захлопнулась. Госпожа де Фонтанен осталась одна. Прислонилась лбом к косяку. Глухой стук захлопнувшихся ворот заставил содрогнуться весь уснувший дом и отдался ей в щеку. У ног ее на ковре лежала светлая перчатка. Ни о чем не думая, она схватила ее, прижала к губам, понюхала, стараясь сквозь запах кожи и табака различить другой, более тонкий, хорошо знакомый аромат. Потом, увидав себя в зеркале, покраснела, уронила перчатку, резко выключила свет. В потемках, словно освободившись от себя, ощупью добралась до комнат детей и долго прислушивалась к их сонному дыханию.